Глава 3 Новая специальность. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. т р е м е з е а н с к и й пояс, система Лукреции, планета Цандер. Крест разведуправлению главного штаба. Считаю т целесообразным проверить данные о контрабанде акселерированных животных, полученных техническими средствами агента к у н и ц ы Разведуправление главного штаба к р е с т у Прошу не распылять силы на второстепенные направления. Шумно отпраздновали день рождения генерала Родригеса. Корпоративный праздник гремел и сверкал целых два дня, хотя сам сеньор-генерал находился от нас в сотнях световых лет. Корпоративная культура требовательна к такого рода мероприятиям. Государственные праздники отступают на второй план в ущерб трудовому законодательству. что компенсируется праздниками сугубо внутренними. Офисный планктон и складские работяги с радостью придаются нарушению трудовой дисциплины, сопровождаемой ослаблением бдительности начальства и общей недолгой расхристанностью. И это в порядке вещей. Главное, чтобы неофициальный отдых проходил на рабочем месте. Я прикидывал, во сколько обходится частному капиталу обслуживание своей культурной особенности, которая именуется корпоративным духом. 8-10 выходных сверхобычного абонемента, что навязывает государство, для концерна острый нож. Под любыми предлогами сотрудников оставляют на работе в празднике, потому что надо зарабатывать деньги для хозяина, а не заниматься дома черт знает чем. Целая когорта сотрудников вообще не знает, что такое выходной в честь праздника. Например, наши несчастные бухгалтера, которые сидели за терминалами по 12 часов. Потому что раз в месяц надо сводить отсчет, а разные там дурацкие первомаи не про них писаны. Так, товарищи? Так. Но сколько времени занимает офис н е и прочее удовольствие, когда тысяча и один день рождения празднуется, не выходя из... не покладая «на». о дня основания концерна и дня произведения на свет сеньора д и т е р х а з и до именин какого-нибудь з а в о т д е л о Зато все доходятся на рабочем месте. У нас на рабочем месте творился с а д о м и Гамура, ф о р м е н ы Достаточно сказать, что секретарша сеньора Роблеса оказалась с вашим покорным слугой в шикарно нелепом офисном сортире, в шикарно нелепой позе, производя множество конвульсивных движений. По станции ходили пакетики с самосадом от п е р о Валье. Вот кто делал деньги. А также с и н т о м е к с о м Наутро важные х и р е н т ы прятали друг от друга глаза и пытались аккуратно выяснить, не надо ли им за что-нибудь извиняться. В самых з а т е л е в ы х местах перекатывалась пустая тара. Бутылки и пластиковые стаканчики – неотъемлемый атрибут корпоративной культуры. В еще более з а т е й и в ы х местах обнаруживались презервативы. А зеркало в офисном сортире оказалось чем-то заляпано. Даже и не знаю, кто мог сотворить такое. В барах радостно пересчитывали выручку. Уборщики уныло убирались, а личный состав не менее уныло приходил в себя. «Может, поработаем?» — слышалось в одних углах т е р а Фуэга. «Да надо бы!» — вяло отзывались других. Как ей сказал, день рождения отца-основателя отмечали два дня. День отмечали, день собирали воспоминания по кускам. И никто один хрен не работал. Часов через пять после начала трудовой смены меня вызвали к сеньору Роблесу. В приемной секретарша долго силилась что-то вспомнить, а потом спросила так о с т о р о ж н о как сапер на минном поле своей памяти. «Андрей». «Я, кажется, я не сделала ничего такого вчера. Ну, вы понимаете. Я, конечно, все понимал и ржал про себя. Да что вы, Камилочка! Мы с вами весь вечер обсуждали творчество Джованни Бокаччо. А кто такой Бокаччо? Это вы знаете, как Иван Барков, только итальянец. Вот об этом мы и рассуждали». Интерком сообщил, что сеньора Румянцева уже ждут, и я зашагал в сторону начальства. Меня провожали недоуменные взгляды секретарши и стрекот клавиш. Это она в сеть полезла, выяснять, кто такой Бокача или Барков. Я не я буду. Роблес был свеж и бодр. Ваш покорный слуга тоже, спасибо детоксину. В кабинете, правда, витал т р у д н ы й и с т р е б и м ы й запах перегара, на который извели разных жидкостей и табака, э к в и в а л е н т н а месячной зарплате пилота первого класса. Высшее руководство вчера тоже расслаблялось, кто бы сомневался. «Добрый день, сеньор Румянцев», — поприветствовал меня Роблес. «Здравствуйте и с прошедшим вас праздником, сеньор Роблес», — ответил я. «Спасибо. Ох, век бы не видеть этих праздников. Присаживайтесь». Повинуясь велению дистанционного пульта, мне под коленки уткнулось кресло. «Не желаете сигару?» «Не откажусь», — не отказался я и принялся слушать. По кабинету поплыл сладкий кубинский дым, а начальство изложило суть вопроса. «Мне показалось, что нужно покапризничать, так как эта суть напрямую моих обязанностей не касалась». «Сеньор Роблес, я истребитель, как вы знаете. Я не уверен, что смогу посадить Андромеду на Сейнер, который, к тому же, находится в море, «Сейнер — это слишком малоразмерная площадка, да еще и не имеющая специального оборудования. Там нет приводных маяков, нет приспособлений для лазерной юстировки, которые необходимы для точного выхода флугера на посадку. Андромеда — машина тяжелая и очень крупная. Риск слишком велик, я не могу взять на себя такую ответственность». «Андрей, послушайте, вкратчиво начал Роблес». Во-первых, бизнес есть бизнес. Нам предложили внушительную партию морских деликатесов. Производитель мелкий, не сакана. Сдавать груз они собираются быстро, а значит, оптовая цена будет ниже рыночной. Чистая прибыль составит не менее 600%. Это за 66 тонн, чуть меньше полутора миллионов терра. Ваша премия 3%. Считайте? Во-вторых, у вас в контракте оговорены особые ситуации, когда вы должны пилотировать флугеры не вашего профиля. Ну и в-третьих, я недостаточно корректно выразился, полетите на гусаре, а не на Андромеде. с е н ь о р Роблес, при всем уважении гусар тоже не маленький. Если я его утоплю, вы потеряете куда больше, чем сможете заработать. А если я убьюсь, то даже премия меня не порадует. Андрей, вы классный пилот. Опыт на грузовых флугерах у вас есть. Я уверен, вы справитесь. А Сейнер? Вы неверно представляете размеры корабля. Это не вполне Сейнер. Это автономная рыбопромышленная платформа. Вот, поглядите. Стол у Роблеса был хитрый. По сути, вся столешница являлась трехмерным экраном планшета. «Ну да, ну да. Корабль знатный. И тем не менее страшно». «Поглядел», — сказал я. «Участок палубы, который можно использовать для посадки. Полтора-ста метров на 40 Это значит, что даже если я впишусь в габарит, законцовки плоскостей гусара будут свисать над бортами. Или почти будут. Вы представляете, что будет с центровкой платформы при боковой качке?» Я уж не говорю, что сесть на такой пятачок почти нереально. Сзади надстройка, спереди погрузочный комплекс из пяти подъемных кранов. И вся эта бодяга будет раскачиваться на волнах. Что у нас с прогнозом? И выдержит ли палуба? Они уверяют, что выдержат. Прогноз просто отличный. До завтра ни облачка, ни ветерка. 12 процентов. от такой наглости рублес поглядел на меня с уважением андрей это слишком 5 10 6 и не п р о ц е н т о м больше половину от расчетной суммы сразу половину по возвращении на базу договорились мы пожали руки и я пошел готовиться к вылету ох грехи мои тяжкие о с ребролюбие Доведет когда-нибудь жадность меня до беды? Ой, доведет. Сажать гусар на подвижную площадку таких размеров, да еще с критичными ограничителями габарита в виде палубного оборудования, к о т о р о е очень желательно не протаранить, это что-то. Кстати, если я напарюсь на стрелу подъемного крана, ф л у г е р можно будет смело выкидывать в море, потому что с распоротой обшивкой на орбиту мне не выбраться. А что кран сумеет препарировать тонкий борт транспортника, я не сомневался. Эх, жаль, у нас нет клонских гидрофлугеров Сен-Мурф. Этим-то машинкам подобные задания не просто по плечу. Это их профильное назначение. Но чего нет, о том не плачем. Нет пуантов, будем танцевать в сапогах, потому как очень хочется. Очень хотелось денег, но это не главное. Заедал меня азарт и профессиональная гордость. Как так? Я, Румянцев Андрей Константинович, лучший пилот курса, да не сумею посадить гусар на сейнер. Дрянь безобразная. Конечно, сумею. А вообще задание начальства ощутимо попахивало. Главный поставщик их величеств д и т е р х а з и Родригеса, р ы б а п р о м ы ш л е н н а я корпорация «Сакан». Забор груза происходит из специально оборудованных терминалов на Кастельрохас, без всяких там импровизаций. Это же идиотизм так рисковать. Правда, как писал классик, ради 100% прибыли капитал пойдет на любое преступление, а тут целых 600. Что это преступление, сомнений у меня не возникало. Наверное, я полечу на борт сцене р а с а к а н ы капитан которого желает срочно скинуть левый товар. А иначе с чего такая спешка? И конетель с вывозом груза прямо с моря. Мне, впрочем, это все равно. У меня официально оформленный приказ правления. Прилетел, забрал, улетел. Только вот не грабануться бы. Кстати, насчет грабануться. Нехорошие мысли закрались в мою недальновидную голову, когда мы готовили флугер. цветущий пьер валье уже знал в чем дело получил распоряжение на этот счет и теперь отрабатывал водные на палубе стоял гусар а бригаа д техов н и к демонтировала все что только можно о андрей встретил меня пьер смотри какого мы тебе красавца готовим но ты все равно ненормальный что согласился убьешься ведь здорово пьер спасибо за моральную поддержку «Я смотрю, вы тут без меня разобрались», — обреченно ответил я. «А что тут разбираться? Все просто. Флогер надо максимально облегчить, а иначе без шансов». Я тоскливо глянул на свой Хаген, которому выпал н е о ч е р е д н о й выходной. И не менее тоскливо на сегодняшнего железного коня. Обошел фронт работ, забрался внутрь флогера, Поглядел, как техники курочат блок системы пожаротушения. Выбрался наружу и, стоя на трапе, принялся давать рекомендации Пьеру. «Значит так, диагноз следующий. Вы все верно устроили, но надо усугубить. Снимаем ракеты из-под крыльев, это раз. Снимаем с крыльев ракетные пилоны, это два. Станцию защиты хвоста к чертовой матери, это три. Да-да». со стрельбовым генератором, блоком охлаждения и прочей требухой. «Ты уверен?» «Я понимаю ракеты, но хвостовку-то...» — пожал плечами Пьер. «Конечно уверен. Систему пожаротушения вы уже сняли, терять нечего. А так мы почти три тонны выигрываем. Отрезал я и скатился с трапа, обуреваемый жаждой еще чего-нибудь у флугера отыметь». Отрезать-то я отрезал, да еще с таким компетентным видом, что два хлопца тут же подогнали погрузчик, который должен был принять башенку с кормы. И вот тут-то мне подумалось, а что будет, если меня накроют коллеги по опасному ремеслу? Алые тигры, например. Они сами контрабандисты изрядные, а потому относиться к ним требуется бережно, в особенности, когда везешь груз левой рыбы. Я думал недолго и моментально затребовал истребительный патруль. Диспетчер меня послал, я послал его, и пришлось мне звонить сеньору Роблису. Он жадничал по инерции минут десять. «Топливо надо экономить, вам ясно, Румянцев?» Тогда я предложил ему слетать самостоятельно, и Роблис сломался. Выделил мне два Хагена. Да и выделил слишком сильно сказано. Просто дежурный патруль получил приказ сменить маршрут баражирования. Вот и все.